В 1910 году в редакции «Будильника» работал молодой репортер Лев Никулин. Он оставил колоритные воспоминания о Гелеровском. Заходил истинный человек прошлого века, плечистый, могучий, в бекеше и высокой, с мушковой шляпе, с усами запорожца, дядя Геляй. Он шумно протискивался между столами, занимал все свободное пространство, наполняя наши комнатушки зычным голосом и раскатистым смехом. По заведённой традиции сразу устраивалась складчина. Редакционный сторож Александра снаряжался за неженской рябиной, чайной колбасой, китовой икрой и полудюженый корнеева и горшанова. Тут же на старых хоттесках раскладывалась сеть дядя Геляй, которого даже молодёжь редко называла Владимиром Алексеевичем, усаживался на обитый клеёнкой диван Наривал за здравную чару в граненый чайный стакан и начинал свои знаменитые рассказы о московских чудаках, о знаменитых актерах и художниках, о брандмейстерах, банщиках и полицмейстерах, нищих, сыщиках и бродягах с хитрого рынка, о тайнах московских закоулков, о русских силачах, о рысаках, словом, обо всем том, что нынешние читатели только в малой доле узнали из увлекательной книги Москва и москвичи. Да, всё ещё плечистый, могучий, но уже человек прошлого века. В 1911 году Владимир Алексеевич ему шёл шестой десяток, впервые испугался за своё здоровье. Поводом для тревоги послужило воспаление лёгких. Чувствую, что всё может случиться. что я, наконец, могу сломаться, а надо было кое о чем подумать вперед. Он послал за Валерием Брюсовым, и спустя час поэт явился. — Дядя Еляй! — воскликнул Брюсов. — Да разве степному орлу полагается хворать? — Мне очень плохо, — отвечал тот. — Сегодня ночью уж я был на том свете. — Если не перенесу, исполните мою огромную просьбу. И попросил о посмертном издании своих работ. Брюсов, конечно же, стал утешать приятеля, дескать, рано еще о смерти думать, но пообещал, что в случае летального исхода, от болезни ли, от рухнувшего дома, на пожаре или от какой еще напасти, эту просьбу выполнит. Владимир Алексеевич был уже редким гостем на хитровке, годы давали знать свое. Ему было приятнее пребывать в теплом и уютном помещении в компании известных литераторов, актеров и других деятелей искусств, к примеру, в литературно-художественном кружке. Вот каким увидел Гелеровского в кружке в 1911 году поэт Владислав Ходосевич. Нюхая табак и всех хлопая по плечу, всем говоря «ты», походкой Тараса Бульбы, лысый и сиво-усый, прохаживался милый старик Гелеровский. стараясь предать в сфере поэ выражения добрейшему своему лицу. Да, паренёк, приставши к бурлакам, как-то незаметно превратился в старика. Увы, но это так. И вот ещё одно воспоминание, опять же о кружке и приблизительно того же времени, историка Розонова. Приятно было бывать в кружке по окончании театральных представлений, концертов, когда в большом зале Раскрывались огромные столы для железки, вокруг которых собирались присяжные заседатели этих столов, артисты и члены и посетители кружка. Яркое освещение, нарядные костюмы дам-железнодорожниц, так железнодорожниками называли игроков в карточную игру железку, которых было немалое количество. Расставленные около карточных столов столики для ужинов и чая. Суетящиеся официанты, толпы зрителей, а часть и участников игры, стоящие вокруг карточных столов, всё это представляло довольно оживлённую, живописную картину. Толпа искателей счастья за железнодорожным столом состояла из людей всякого пола, возраста и состояния. Были тут и литераторы, и военные, и художники, и учителя, и адвокаты, и врачи, и коммерсанты и провизоры, и немалое количество дам. по большей части, жен-членов. Помню постоянного участника железки Гелеровского или дядю Геляя с его неизменной табакеркой, из которой он постоянно нюхал и других угощал душистым зельем. Игру вел небольшую, за серебряным столом, то есть тот, где ставки шли на рубли, а не на полу империала, как бывало только на одном столе, за который садились только люди богатые. Играют, бывало, Владимир Алексеевич, А сам сыплет направо и налево шуточками, иногда уж слишком смелыми. Так я слышал от него, когда к нему приходила девятка. Ну что, метрополита щенился? Да и другие его шуточки бывали часто слишком переперчены. Правда, случалось, что Владимир Алексеевич оказывался жертвой карточной игры, не проигравшим, а случайной жертвой. Тогда он брался за перо и мстил как мог. Место действия храм искусства, название которому литературно-художественный кружок. Главным жильцом при храме состоит Валерий Брюсов. Народ, дантисты и фармацевты идёт в священнодействие. Круглые столы ездят кругом, останавливаясь у каждого банкомята, ящик с 12 колодами. Кругом публика пантирует стоя. Груды денег переходят из рук в руки. Продаётся банк за 400 рублей. Покупаю. Ибрит и Брюнет покупает. Ему покрывают полна. Он даёт карту и проигрывает. Вынимает бумажник, чековую книжку. Потрудитесь заплатить за меня. Я вам дам чек, обращается к соседу уставшему половину. Вам всё равно чек. Завтра в банке получите. Пожалуйста, расплачивается, берёт чек. а на другой день заявляет старшинам литературно-художественного клуба, что чек был холостой, в банке сказали, что текущий счет был, да весь вышел. Совет кружка запретил вход артисту. Чековый автограф остался на память владельцу. Исследователи Москвы Руга и Кокарев считают, что облапошенным владельцем чека стал не кто-нибудь иной, а сам Владимир Алексеевич. И зная о том, что наш герой неоднократно в качестве горячих тем для фельетонов использовал собственные бытовые неврядицы, у нас нет повода не согласиться с этим предположением. Литературно-художественный кружок, столь же излюбленное место Гиляровского, сколь и среда, следовательно, ему тоже надо уделить место. Кружок был открыт в 1899 году. На Большой Дмитровке, на месте нынешнего дома номер 10, актёр Сумбатов Южен, так писал о нём. В течение 3 лет шли подготовительные работы по учреждению в Москве литературно-художественного кружка, где мы могли бы чувствовать себя дома, разбросанные по разным редакциям, театрам, консерваториям, студиям, частным кружкам, меблированным номерам и тому подобное. Лица представляющие в настоящее время литературу и искусство в Москве. Если признать, что всякое живое дело требует для своего развития и совершенствования общения между собой и его работников, то нельзя не удивляться, как могли литература, журналистика, театр, живопись, музыка в Москве так долго обходиться без малейшего намека на объединяющие их учреждения. И, наконец-то, все было готово. Один из участников той церемонии, Николай Телешев, так описывал это учреждение. Оно состоял из большого квадратного зала и узкой длинной столовой, переделанной из бывшей ранжереи, и ещё из одной комнаты в подвале, где был устроен буфет и в стену было вставлено дно огромной дубовой бочки высотой до потолка с крупной надписью In Piva Veritas, шуточный перефраз известной русской поговорке об истине. А Владимир Гелировский восхищался. Роскошная гостиная, мягкая мебель, отдельные стульяки, уголки с трельяжами, камины, ковры, концертный рояль. Уютно, интимно. Эта интимность кружка и была привлекательна. Приходили сюда отдыхать, набираться сил и вдохновения, обменяться впечатлениями и переживать счастливые минуты, слушая и созерцая таланты, В этой не похожей на клубную обстановке здесь каждый участющий не знал за минуту, что он будет выступать. Под впечатлением общего настроения, наэлектризованный предыдущим исполнителем, поднимался кто-нибудь из присутствующих и читал ли монолог или стихи из-за своего столика, а если певец или музыкант подходил к роялю. Молодой ещё застенчивый и скромный Пробирался аккуратненько между столиками Шаляпин, и его бархатный голос гремел. Люди гибнут за металл. Потом чаровал нежный тенор Собинова, а за ними вставали другие, великие тех дней. Звучала музыка известных тогда музыкантов. Скрябин, Игумнов, Корещенко. От музыки Корещенки подохли на дворе щенки, сострел раз кто-то, Но это не мешало всем восторгаться талантом юного композитора-пианиста. Впрочем, вскоре кружок обосновался на Большой Дмитровке в доме номер 15. Это здание с дореволюционных пор почти что не менялось. То есть дом был реконструирован, даже надстроен, как же в 20-м столетии без этого-то. Но в общем, его облик сохранился. Тут нет ни манящей рекламы, ни обманчиво ярких витрин, И ограда существует, даже запирается. Неудивительно, ведь в доме расположена российская прокуратура, а до революции здание находилось во владении торгового семейства Вострековых, которые будучи господами-предприимчивыми, сдали его в 1905 году литературно-художественному кружку, собственно, под этой маркой дом и вошёл в дореволюционную литературную историю Москвы. Правда, кружка как такового не было. Здесь то устраивали вторники с искусноватыми, но очень правильными лекциями, то среды для приверженцев крайнего реализма, то заседало всероссийское общество деятелей периодической печати и литературы, самым же знаменитым обществом была свободная эстетика под руководством Брюсова. Здесь заседали символисты. Впрочем, заседали это мягко сказано. Основной идеей было все-таки не заседание, а скандал, и Льв и Петров в первой редакции небезызвестных стульев сообщали о событиях 1913 года. На Александровском вокзале в Москве толпа курсисток, носильщиков и членов общества свободной эстетики встречала вернувшегося из Полинезии поэта Бальмонта, То устащёкая барышня первая кинула в трубадура с козлиной бородкой мокру розу. Поэта осыпали цветами весны, ландышами. Началась первая приветственная речь. Дорогой Константин, 7 лет ты не был в Москве. После речей к трубадору прорвался осверепевший почитатель и передавая букет поэту, сказал: "Вытверженный наизусть экспромт. Из за луч солнца туч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 Заилы лично не бывали на подобных заседаниях, да и при всём желании не смогли бы. Ильф в то время был мелким одесским клерком, Файнзельбергом, а Петров одесским гимназистом по фамилии Катаев. Да и напутали они. Бальмон приехал не на Александровский, сегодня Белорусский, а на Брянский, ныне Киевский вокзал. Однако суть происходившего в эстетике писатели уловили очень даже верно. После выступления академика Авсянка Куликовского вставал тот самый неофутурист Владимир Маяковский в жёлтой кофте. "Мама связала", признавал он самым близким товарищем по секрету, и вступал с учёным в прения. "Наш уважаемый лектор, господин Лаппа Данилевский". "Не Лаппа Данилевский, а Авсянка Куликовский", поправляли неофутуристы. "Простите, Я не могу согласиться с мнением академика Семёнова Тяньшанского. Он сказал, что поэзия смех, возмущённые крики и звон председательского колокольчика. А Маяковский, зная своё, поэзия многоуважаемый Новиков прибой это и далее попеременно: Муравьёв-апостол, Сухово-кобылин и на закуску Кулик-овсяновский. Академик трясётся в припадке. Его прямо в кресле несут за кулисы. Публика ни встоюет. День прошёл не зря. Впрочем, какой там день? Обычно заседания открывали часов в 10:00 вечера. Богема всё-таки не кот на ночхал. И вот символисты были тут, что называется, в своей тарелке. И король поэтов Игорь Северянин без застенчива делился радостью. Я с ней встретился случайно. Она пришла на мой дебют в Москве. Успех необычайный был сорван в несколько минут. Мы с Брюсовым читали двое в эстетике, а после там был шумный ужин с огневою весёлостью устроен нам. Как ни странно, Гилеровский чувствовал себя в этом сообществе весьма комфортно. Король репортёров бывал здесь часто и пользовался популярностью. Поэт Андрей Белый о нем вспоминал. «Сидит с атлетическим видом рыжавый усач, мускулистый силач, гелеровский, сей бульба, сегодня весьма отколачивающий меня, завтра моих противников из своей сечи, ему ни почем. Все течения, поляки, турчины, его нападения с оттенком хлопка по плечу, терпи, брат, в атаманы тебя отколачиваю. Мы с ним дружно бронились, враждебно мирились в те годы, Газета ему что седло, сядет, и ты вовсе не знаешь, в какой речи он галопировать будет. Вот и пойди, поиздевайся над таким. В здании на Большой Дмитровке Владимир Алексеевич ценился и как литератор, и просто как хороший человек, ну и, конечно, как знаток Москвы, живая адресная книга. Сергей Елировского Лабанов вспоминал: "Помнится, как в библиотеке литературно-художенного кружка Бунин Заметив, что кто-то с трудом разыскивает на плане Москвы нужную ему отдаленную улицу, сказал, — Деляй в столовой, пойди и спроси у него, чем зря терять время на поиски и глаза портить. Неудивительно, что Гелеровский принимал самое активное участие в жизни кружка. Одно из подтверждений тому — письмо Переплетчикова, живописца и одного из предводителей Союза русских художников, отправленное нашему герою. Многоуважаемый Владимир Алексеевич, ввиду недостатка выставочных помещений для художественных выставок, Союз русских художников обратился в Дирекцию литературно-художественного кружка с просьбой разрешить устройство выставок в помещении кружка. Ввиду того, что этот вопрос вторично переносится на обсуждение общего собрания кружка и ввиду его крайней важности для художников, мы очень просим вас пожаловать на общее собрание 6 ноября в и содействовать благоприятному для художников решению. Владимир Алексеевич неутомимо проводил в кружке, так скажем, прохудожническую политику. В 1912 году планировалось установить на Миуской площади, напротив университета имени Шанявского, памятник Лют алстому работы скульптора Меркурова. Скульптор использовал посмертную маску, а также слепки с головы и рук. снятый им с писателя в ноябре 1910 года на станции Остапова. Но главное было не это. Меркуров вознамерился использовать в качестве материала не бронзу, а гранит, решение по тому времени невиданное, и лично ездил в Финляндию выбирать для памятника особый розовый камень. Меркуров писал о работе над статуей. «Русская жизнь в те времена...» Представлялась мне как большая степь, местами покрытая курганами. На курганах стояли большие каменные бабы из гранита. Пушкин, Толстой, Достоевский и другие. И время от времени этот, казалось, мёртвый пейзаж потрясался грозой, громами, подземными толчками и землетрясениями. Я вспомнил слова Толстого: вот почему грядущая революция будет в России. Она на кургане, В бескрайней степи стояла каменная баба. От этого образа я не мог освободиться. Впоследствии он признавался: "Мне кажется, что я открыл законы, которым подчиняются настоящие произведения искусства. В своих теориях зацепился кончиком за четвёртое измерение. В статуе Толстого эти теории применялись бессознательно, интуитивно. Достоевского сделал уже сознательно". Словом, памятник еще до постановки стал явлением в русском искусстве. Неудивительно, что наш герой, узнав об этом, направился в Меркуровскую мастерскую, где познакомился с пока еще не законченным произведением. Но Геллеровскому было достаточно увиденного. Он пишет заметку «Толстой из гранита» — бесформенная гранитная масса, как из земли вырастает фигура с характерным контуром толстого, К этой фигуре идут те простые линии, которые даёт могучий гранит. Перед зрителем толстой в его любимой позе, руки за поясом, слегка согнулся, глаза смотрят вниз. Сходство в лице, в позе, в каждом мускуле, в складках рубахи. Художнику удалось взять характерные линии, чему помог грубый материал. Бронза, гипс, мрамор не были бы так характерны для этого гиганта, сына земли. грамотную работу заканчивает скульптор. Прочитав эту заметку, Сергей Дмитриевич посетил столяреники и после слов благодарности вдруг заявил: "А знаете, Владимир Алексеевич, когда вы умрёте, я сделаю вам памятник из совсем необычного материала, из метеорита". "Да да, не смейтесь, откопаю где-нибудь в земле и сделаю". Гилеровский зашёлся от хохота. Предложение тридцатилетнего воятеля, которому все старше сорока пяти казались стариками, не могло не позабавить нашего героя. Он еле выговорил, давясь от смеха. «Отблагодарил. Вот это называется «отблагодарил». А не рано ли ты думаешь о памятнике для дяди Геляя? Во-первых, я далеко не толстой, а во-вторых, я еще поживу. Ой-ой, как поживу!» «Памятник же...» так и не был установлен на миусах. В то время там намеревались возвести храм Александра Невского, и Союз русского народа заявил, что если рядом появится памятник отлучённому от церкви Льву Толстому, он сразу же будет взорван. Угроза подействовала. Статую открыли только в 1928 году в сквере на Девичьем поле, откуда впоследствии перенесли на Пречистенку, во двор музея Толстого.